Возможно, также порча рыбьего мяса при разделке из-за затекания на него рыбьей желчи, печеночного сока и содержимого желудка. Все эти подводные камни и помогают обходить запекание. Следующий этап, несомненно, более высокая ступень запекания, это запекание птицы и мяса. И читатель, по-видимому, уже догадывается, почему это так. Ведь при запекании крайне важна герметичность. От нее зависит более чем половина успеха, если не весь успех. Но когда мы имеем дело с мясом, то о герметичности, о ее сохранении трудно говорить. В этом случае речь могла бы идти о целом животном. Целая птица, домашняя курица, утка, индейка, гусь, вполне возможный вариант, но и тут чаще мы имеем дело с уже разделанной, препарированной дичью, а в отношении мяса Ни о какой герметичности говорить не приходится, мы всегда в кулинарии встречаемся лишь с той или иной частью животного, которая со всех сторон открыта. В этой связи интересно отметить, что у скотоводческих народов на протяжении их истории сложились приемы разделки мяса только на так называемые «жилики», на части которые соединялись друг с другом лишь жилами, сосудами, суставами, но сами по себе образовывали изолированный, герметизированный мир, обтянутый своей полостью и пленкой. Именно такими жиликами запекалось первоначально мясо в национальных кухнях казахов, калмыков, хакасов, монголов, белуджей и других скотоводческих народов. Они, конечно, не знали принципа герметизации, Но вековой опыт подсказывал им, что лишь такой путь возможен при запекании. Впоследствии, однако, были выработаны приемы, позволяющие вести запекание и разгерметизированных частей. Именно такими приемами можем воспользоваться и мы в современной кухне. Их несколько. Каждый возник не сразу, один через века после другого и у разных народов мы рассмотрим их, так сказать, в хронологическом порядке, от наиболее древнего, самого простого, до наиболее современного. Еще в глубокой древности горные и пастушеские народы Азии заметили, что наилучшим способом приготовления мяса было запекание целой туши животного, не снимая с него даже шкуры. В этом случае как бы воспроизводился тот же эффект, что и при запекании целой рыбы сохранялась полная герметичность и мясо поэтому было как бы сваренным в собственном соку, в то время как обгорали лишь шерсть и шкура животного. При разделке мяса на жилики защитный покров становился тоньше и сам сгорал или превращался в корку вместе с небольшим тонким слоем подпленочного мяса, но основная его часть оставалась сочной. В результате запекания она не напоминала вареного мяса, а была близка по вкусу к жареному. Когда же попытались приготовить на открытом огне куски незащищенного пленкой мяса, то увидели, что довольно толстый слой его поверхности либо обгорал, либо даже обугливался, либо, наконец, при осторожном запекании сильно затвердевал. Так что пригодной для еды оставалась по существу лишь середина, ядро каждого куска или кусочка. Если же куски были невелики, то они затвердевали целиком, и мясо становилось непригодным для еды или невкусным. При этом было замечено, что основная причина затвердения мяса заключается в потере им сока, и сок этот теряется тем больше, чем меньше по размерам кусок и чем длительнее идет запекание. Отсюда был сделан вывод, надо сократить время запекания и брать куски побольше. Однако эти задачи противоречили друг другу. Чем больше был размер куска, тем больше требовалось времени на запекание. Тогда пришли к другому решению. Надо сократить время за счет выбора небольших кусков мяса. Но они должны быть такими, чтобы количество сока в них было как можно больше. Лишь в этом случае сок не успеет вытечь полностью за короткое время, и мясо будет сочным, несмотря на то, что оно разгерметизировано. Лучше всего запекать либо мясо молодого животного, Менее плотное, менее сухое, насыщенное влажными субстратами, либо очень жирное мясо. Поскольку в процессе запекания жир под воздействием температуры растапливается, плавится быстрее, чем мясо, то он превращается в жидкость, которая насыщает мясо, заменяя сок.